Глава 26. Надобность общения с Мэрилин и Артуром отпала сама собой. Грейсон с энтузиазмом Курцхаара поглотился охотой, сосредоточенной лишь на обозначенном маршруте. Дождь настойчиво заливал стекла, вопреки сопротивлению машинных дворников. Прочесывать лес в такую погоду был бы немыслимой глупостью, но фантазия раз за разом проигрывала моменты возможных встреч где-нибудь по пути, за заправкой на выезде из города или на стоянке. Здравый смысл вопрошал детектива, да кто вообще сейчас рискнет высунуть нос? Будь то адекватный человек или кровожадное животное, никому не хочется промокнуть до нитки. Отвечало ему иное чувство, сидящее где-то между почками, в тени правильных мотивов и убеждений. Оно походило на грубую нетерпеливость, на азарт рыбака, следящего за каждым вздрагиванием поплавка. Грейсон сам не мог охарактеризовать то, что испытывает. Одно он знал точно, это имеет судьбоносное значение. Серый легковой автомобиль не ехал, а крался вдоль дороги со скоростью черепахи, пока цепкий всепоглощающий взор лавуа сканировал местность вокруг. Он чувствовал стук собственного сердца, волнительно предвкушал. Но что именно предвкушал? Небеса все темнели. Вечер плавно затягивал город матовым куполом, лишая небесных светил. Предстояла непроглядно темная, сырая ночь, которую даже бездомные побоялись бы коротать вне какого-нибудь помещения. Тем более ливень не собирался стихать. Вода размывала водоемы, речушками затекала со всех сторон в придорожные канавы, увлекая за собой ветки и мусор. Слишком паршивая погода для любой затеи. Но даже придя к такому выводу, Грейсон продолжал ехать и осматриваться вокруг. Его состояние напоминало транс – одержимость. Чем глубже заводила его пустая дорога, тем сильнее нарастало странное чувство, схожее с тем, когда стул при раскачивании достигает точки невозврата и падает на спинку. Сейчас Грейсон тоже достиг этой самой точки. Ему пришлось скинуть старый плащ обыденности. Тогда многое встанет на свои места. Наградой за дерзкую храбрость к нему явится понимание замятых дел. Город снимет маску и улыбнется ему ужасающей пастью. Он хотел застыть в ужасе перед его подлинным ликом. Хотел стать частью этого сокрытого, но отнюдь не нового мира. Серый сгустившийся туман Сперва лизал колеса автомобиля, но затем отчетливой дымовой тропой пролег от обочины к чаще. Лаву не сразу обратил на это внимание, но, заметив, тут же остановился. Некоторое время он просто смотрел на то, как насыщенная дымка расчесывает мокрую траву, четко, по прямой. Он был абсолютно неподвижен, пораженный аномальным явлением. Ему ведь не кажется, будто туман указывает ему дорогу. Может, на фоне эмоционального перенапряжения просто слегка поехала крыша? Мужчина приоткрыл дверь автомобиля. Ливень зашуршал громче. Однако туман под колесами продолжал существовать. Детектив даже попробовал поддеть его пальцами. Это была реальность. Значит, и отрезок, ныряющий от колес в заросли, тоже был реальным. Знак? Зарядив пистолет и захватив маленький фонарик, Грейсон вышел из машины. Яростная пелена ливня тут же обрушилась на него. Неприятная и холодная. Что-то шевельнулось впереди. Мелькнуло между стволами деревьев. Луч фонарика моментально устремился вслед непонятной фигуре. Лавуа заметила лишь то, что фигура напоминала человека. Была черной и почти неразличимой в тенях при тумане. Но это был явно не тот парень из видео, не та резкая походка, не то телосложение, да и стиль одежды совсем не похож. Некто худощавый, в черной странной одежде, то ли балахоне, то ли в плаще с капюшоном. Будто бы плыл между деревьями, замедляясь и останавливаясь, а затем снова набирая скорость. Он словно дожидался спешащего по мокрой грязи детектива. Вел намеренно. Призрак Лаву мысленно посмеялся. Правда, смешок выжил нервным, издавленным. Чушь какая! Это человек. В его голове промелькнуло еще более потешное и незрелое предположение, будто это та самая темная госпожа, и она заманивает меня в глубь зарослей, ночь под неистовым ливнем. Что-то я усомнился в здравости собственного рассудка, потому что поддаюсь этому наваждению. Черт побери, да я как Элли, которая шла в изумрудный город по дороге из желтого кирпича, только вот вместо дороги тропа из серого тумана, прямиком во мрак старого леса. Что же я делаю? Почему я считаю это безумное решение правильным? Фигура медленно прогуливалась далее. Серая дымка стелилась под ее ногами, наползая на пол плаща или чего-то подобного. Мистер! окликнул ее Грейсон, но шум ливня приглушал его голос. Быть может, незнакомец и услышал, но реагировать явно не собирался. Это древнее место. Мысль поднялась сама собой. Лаво никогда всерьез не относился ни к магии, ни к религии, так как считал все это надуманным пережитком прошлых времен и удобным рычагом управления малообразованными людьми. Рассказы про древние языческие ритуалы коренных жителей не вызывали в нем никаких эмоций. Раньше подобное было распространено повсеместно и не являлось чем-то удивительным. Он также был наслышан о том, что в лесу и по сей день находятся сплетенные тотемы но едва ли возможно связать какие-то глупые тотемы с пропажей людей и убийствами, если, конечно же, тотемы не валяются прямиком на месте преступления. Кроме того, городская молодежь сама прекрасно плетет тотемы и развешивает полюсу, чтобы снимать видео для социальных сетей. Мистика испокон веков была в моде. Но лаву о моде не следовал, и его влекла совсем не мистичность происходящего, его влекла истина, которую умышленно скрывали от него такие же служители закона, как и он сам. Сколько еще людей в городе живут с раскрытыми глазами? Сколько людей умерло, оставаясь слепышами? Неужели они считали прожитую жизнь полноценной, даже не подозревая, что окружены ложью? Еще бы. Ложь всем кажется убедительной и складной. Вокруг обычный мир с обычными делами, с обычными людьми. Кто-то плохой, кто-то хороший. Все складывается только из последствий собственных поступков, выбора. Лишь изредка случай разбавляет почти предсказуемую обыденность. Увлекаясь ежедневными хлопотами и отдавая все внимание привычной суете, мало кто способен остановиться в снующей толпе и поднять голову. Мало кто хочет самостоятельно анализировать случаи, не связанные с областью личного пространства. Потому что старшие постоянно учат младших, что от любопытства дохнет кошка. И ночью темно, а в темноте опасно. Жить опасно в принципе, считал Лаву: Без любопытства невозможно развитие, а без развития жизнь мало чего стоит. Он хотел эволюционировать, превознестись над трусами, прячущими головы меж плечами и видящим ежедневно лишь суматоху толпы. Теперь, когда доказательство существования иной теневой стороны города подтвердилось, детектив не мог усидеть на одном месте. Он напоминал себе фанатика и испытывал к этому отвращение, старательно подавляя свои порывы. Но, видимо, подавлять до конца не удалось. Он, промокший до нитки, все же идет следом за неведомо чем. Как опрометчиво. Критиковал он сам себя, чувствуя, как чавкает грязная жижа в туфлях. Рубашка так плотно прилипла к телу, что начала раздражать кожу на шее и запястьях. Худощавая фигура зашла за крупный камень и исчезла. Грейсон почти пустился на бег, дабы не упустить из виду темный силуэт. Однако все было тщетно. Лимонный луч фонаря мельтешил то тут, то там, но ни тумана, ни незнакомца в округе больше не наблюдалось. Мне не могло это показаться. Мужчина яростно заскрежетал зубами, лихорадочно вертясь на месте и цепко высматривая любое движение между деревьями. «Это был реальный человек и реальный туман. Я не сумасшедший. Я точно видел. Видел же». Вспышка молнии на миг осветила всю небольшую полянку, на которую вышел лаву. Заркотал гром. В этот короткий временной промежуток кое-что все же зацепило внимание детектива. За крупным булыжником, покрытым мхом и лишайником, высокая трава показалась неестественно примятой. Стебли пырея были сломаны и несчастные растения уныло кланялись колосьями почве. Дальше густело крапива. Грейсон сразу же узнал ее по листьям. Значит, трава терпела механическое воздействие, только вместе близ камня. Мужчина задумался. Холодные капли срывались с его волос, бровей, носа и подбородка. Шея зудела, за что лава успел уже несколько раз мысленно проклясть азанту с его мелалонтой. Все это ужасно мешало сосредоточиться. Диаметр зоны с поврежденной растительностью соответствует диаметру камня рядом. А это значит, детектив повесил фонарик на поиск буры и всем весом навалился на булыжник. Его двигали. Что если сущность хотела показать мне это? От воды камень оказался скользким. Ладони разъехались и сорвались, отцарапавшись о грубые края. Под собственной тяжестью Грейсон пролетел вперед на мокрую землю. Сука! Вырвалось у него из самой души. Поднявшись, Лаву обросил взгляд в сторону дороги. Просто так, по привычке. Ведь где-то там преданно дожидался его автомобиль с погашенными фарами. В ту же секунду очередная белая вспышка озарила округу, и человека, который приближался к камню, но заметив детектива, застыл. Лаву осообразил быстро. Схватив фонарик, он направил луч на пришедшего. Тот заслонил глаза рукой. «Дерьмовая погодка, не правда ли?» Грейсон попробовал завязать разговор первым. Он не намеревался хвататься за оружие. Цель его была совсем иной. Ошибки быть не могло. Рисковатая походка, телосложение и серая толстовка полностью совпадали с образом, запечатленным на видеозаписи. Да и кто в здравом уме будет шататься в зверскую непогоду где-то в чаще леса? Этот тип направлялся к камню, под ним была его нора, вход в недоступное другим царство. Не дожидаясь ответа, пробуренный тяжелым взглядом насквозь, детектив решил продолжить попытку обрести связь с вероятным похитителем. «Послушай, я искал тебя». Ты ведь тот парень из торгового центра, верно? В ответ послышалось щелканье раскладного ножа. Тип в толстовке ничуть не нервничал. Он начал приближаться. Детектив достал пистолет и прицелился в голову. Я не хочу этого делать. Я пришел сюда говорить с тобой, не драться, не арестовывать. Успокойся. Заметив пистолет, Скел замедлил шаг. Потуши сраный фонарь. Грубо скомандовал он. Свет слепил его, вызывая прилив злости. Лава послушался. Он повесил фонарик на пояс но все еще держал незнакомца на прицеле. Освободившуюся руку он приподнял, покачивая ладонь, как призыв успокоиться. «Мне следует его расположить», размышлял он, внимательно следя за каждым движением парня в капюшоне. Оттого исходила серьезная опасность, нешуточное намерение атаковать в случае любой мельчайшей оплошности со стороны детектива. Последний же чувствовал себя туристом, влезшим во владение дикого зверя. И зверь этот сейчас скалится, причем совсем не для того, чтобы отпугнуть. Его замедление в нападении – не что иное, как стратегический анализ. Грейсона изучали, обдумывая, как нанести наиболее скорый и действенный удар так, чтобы не остаться с дыркой в черепе. Не упуская возможности, мозг детектива продолжал вести активное размышление. «Он не спешит. Он настроен решительно. Мне нужно сбавить его напряжение. Вывести на разговор. Сейчас совсем не подходящий момент для драки. Я не должен упустить шанс узнать, где он был закопан, когда темная госпожа явилась к нему». Быть может, осмотрев ту местность, я смогу повторить ритуал? Пойти путем Азанта я не способен. Но вот пойти путем его знакомого? Любым способом. Сбавить напряжение. Вывести на разговор. «Я пришел поговорить», — повторился лаву серьезно глядя на Скела, Голос его был спокойный и тверд. Слова он произносил отчетливо и ровно, будто стремился ввести собеседника в транс одной лишь интонацией. «Я не за мальчиком, и не хочу раскрывать тебя и твое логово. Мне нужен ты». Парень в толстовке сделал еще пару медленных, но уверенных шагов навстречу. Нож он не убирал, но держал его внизу наготове. Новая вспышка молнии подарила возможность заметить блестящие черные глаза, с ненавистью смотрящие на Грейсона. В них не было ничего человеческого, только холод и уже принятое решение. Детектив сделал пару шагов назад. «Мне известно, что ты умеешь кое-что, чего не умеют другие», — продолжил он осторожно. «Я за этим здесь. Мне хотелось бы узнать». «Как стать таким же?» «Таким же, как ты!» Скелл раздраженно оскалился. Ночная тьма не утаила, как силой он сжал рукоять. Шаги его стали быстрее, потому Лавуа пришлось стремительно отходить, огибая камень, так как далее отступать он мог лишь в жгучую крапиву. При угрозе жизни любой, вероятно, кинулся бы в крапиву, рискуя малым, но зато спасая себя. Однако весь адреналин, связанный с инстинктом самосохранения, у Лавуа почему-то отсутствовал. Ритм сердца не ускорялся. Не хотелось чаще дышать, не хотелось действовать на эмоциях. Впрочем, и сами эмоции ощущались слабо, совершенно неярко. Казалось бы, он должен был захлебнуться в трепете перед тем, на кого так долго охотился. Должен был охватиться страхом, когда тот вытащил оружие. Должен был дать себе вполне естественную панику, тревогу, но нет. Спокойствие обволакивало его нутро притупляющим бальзамом. Грейсон списал это на усталость. Он много нервничал накануне. Мало спал, мало ел. Весь пик его воодушевления наступил где-то во время поездки. Возможно, во время встречи с таинственным черным признаком. А дальше эмоции просто выгорели. «Прошу, я не хочу стрелять в тебя», — как можно мягче попросил детектив. «Удели мне буквально несколько минут. Клянусь, мне плевать, чем ты занимаешься там, под землей». «Заткнись», — глухо прорычал Скел, даже не думая останавливаться. «Судя по всему, просьба незваного гостя...» его ничуть не интересовали. На своей территории он чувствовал себя абсолютно комфортно, словно сама почва убежища напитывала его уверенностью и силой. Чужаки ему здесь были не нужны. Как и их глупые вопросы. Скелу было плевать, полицейский перед ним или кто-то попроще. На своей территории он убьет. Да, скорее всего придется неслабо повозиться с сокрытием следов и запахов. Придется потратить много времени, а может и денег, чтобы избавиться от машины, И телефоны жертвы, чтобы привести поляну в первородный вид. Но он убьет. Все равно убьет. «Я знаю о госпоже». Грейсон не заткнулся, как ему велели. Он твердо намеревался пробиться сквозь направленный против него барьер нелюдимости и агрессии. Ему показалась удачной идеей заговорить о том, что именно скрывают такие, как Азанта и этот тип. Потому что хорошо понимал. Общая тайна зачастую является чем-то вроде склеивающей силы. «Я знаю о твоей трагедии». Знаю, что тебя закопали заживо. Остановись. Нам не нужно проливать здесь кровь. Помоги мне. Я готов пройти через то же. Ради дара темной госпожи я согласен на любое испытание». Скел насмешливо хмыкнул. «И что за глупости вертится в голове этого придурка? Испытание ради дара госпожи? То есть юный Алекс в свое время просто проходил испытание госпожи, а не задыхался в самодельной могиле, лежа на костях матери, под пьяный хохот отца. Испытание». Ну конечно же, это просто испытание. Небо растрескалось сетью молний, и в этот миг черноглазый сорвался с места. Лаво не ожидал такой внезапной скорой реакции, потому среагировал не сразу и увернулся от свистящего лезвия в последний момент. Его покрасневшее зудящее горло ощутило слабый ветерок от полоснувшего воздух ножа. Перехватив нож другой рукой, Скел тут же нанес удар сбоку. Грейсон отбил его твердое предплечье и выстрелил, будто предугадав такой ход, Черноглазый вовремя подбил руку с пистолетом, отправив траекторию выстрела в древесные кроны. Раздавшийся грохот оглушил их обоих. Лишь одно преимущество позволило Скелу действовать сразу. Звон в ушах и сам факт выстрела. Освободили в нем первобытный гейзер ярости. Более он не мог остановиться. Вновь перехватив ловко нож, он вонзил его в запястье детектива, вынудив выронить пистолет. Рявкнув от боли, которая почему-то тоже чувствовалась притупленно, Лава успел отбить противника ударом в челюсть, прежде чем тот пырнул бы его в брюшную аорту. Тряхнув головой, раздосадованный скел отшвырнул ногой пистолет в буйно разросшийся куш с шиповника и снова налетел на детектива. Тот только и успевал уворачиваться от резких выпадов, летящих то в горло, то в брюхо, то в голову. Остановись! крикнул он сквозь тяжелое дыхание, крепко сжав обе руки черноглазого. Тот пылал адреналином и не сбавлял напористости, будто усталость была ему незнакома. Весовая категория позволяла им замереть в эдаком напряженном противостоянии на несколько секунд. Широкая стойка ни одному, ни второму не позволяла уступить в равновесии. А потом, выждав момент, Скел резко ударил Грейсона лбом в переносицу. Тот отшатнулся, инстинктивно схватившись за лицо. Мрачный лес закружился перед глазами. Используя секунды ошеломления, палач оказался рядом. Нож уже летел лавуа под язык, но в лицо Скела внезапно и резко угодили жесткие костяшки. Нос заломила от боли, а голова парня откинулась назад так, что слетел капюшон. Впервые Грейсон был рад той притупленности чувств, которую испытывал. Он ударил черноглазого еще раз и еще, пока тот не свалился на мокрую землю. Затем детектив бросился к шиповнику, под которым в траве где-то валялся пистолет. Сразу найти его, конечно же, не удалось. В округе царила темнота, и различить черное на фоне совсем слегка менее черной растительности было трудно. Икроножная мышца разразилась огненной болью. Мужчина вскрикнул и упал на колено. Сейчас он неистово материл себя за то, что не выбил из скела нож. Кое-как извернувшись, тот не только ударил его, но и подтянулся, оттягивая разрезанное мясо. Это заставило лаву взвыть сквозь тиснутые зубы. Он самонадеянно поверил, что успеет поднять пистолет и окончательно прижмет им черноглазово Ведь тот хорошо отхватил по лицу, чтобы подарить противнику несколько секунд. Видимо, пока детектив действовал быстро, благодаря некой прозрачности ощущений, парень в толстовке действовал быстро, благодаря как раз-таки их ярчайшему всплеску. Грейсон оттолкнул от себя скела, но тот проворно извернулся и, выдернув лезвие из раны, собрался всадить его мужчине между ребр. Ему не хватило жалкой секунды, чтобы достичь цели. Детектив увел торс в сторону и получил скошенный пульсирующий порез вдоль груди. На дымчатой рубашке расцвело черное пятно. Тогда-то палач замедлился. Засмотревшись на рану, он снова отхватил от противника по лицу и свалился. Мерзкие мокрые листья облепили его ломящееся и пекучее лицо. Но он слышал, что Лаву встал и теперь, сильно хромая, идет к нему, наверняка, чтобы добить или лишить оружия. Тут же Скел заставил себя откатиться в сторону и встать. Он тяжело дышал, внимательно рассматривая изрядно помятого и побитого мужчину, а точнее, его рубашку. Он все понял. Доводить дело до убийства резко перехотелось. Аппетит отбился сам собой. Скелл был слишком горд, чтобы поступить так же, как посмел поступить кройщик. Мстить той же монетой? Вот еще. Ни за что. Переведя взгляд на хищные глаза Грейсона, все еще готового держать оборону, он низко и тихо сказал «Ты не жилец». В лицо ему тут же уставилось дуло найденного пистолета. «Почему же?» — спросил лаву «Лезвие отравил?» Неожиданно магазин с щелчком выпал из рукоятки. В изумлении мужчина уставился на нее, ведь он точно не трогал защелку. Скел же покачал головой и попятился. Такое поведение удивило детектива. Подняв магазин с патронами, он начал идти следом и побежал, когда побежал Скел. Бегун из палача тоже оказался хороший, выносливый. Они бежали вглубь чаще, где даже свет от молнии сложно было заметить. Приходилось ориентироваться только по ритмичному звуку быстро удаляющихся шагов и по движению тени, устремившейся непонятно куда. «Постой! Куда ты рванул?» На ходу кричал черноглазому детектив. Но тот не отвечал. Неужели захотел запутать его и скрыться? Какая резкая и странная перемена намерений. Быстро бежать с кровоточащей раной было сложно. Сперва Грейсон терпел и мчал, трещая марью зубов. Но спустя несколько метров сила воли начала уступать силе боли, смешанной с усталостью. «Неужели я его отпущу?» раздосадовался он. Убегающий силуэт все еще дрожал где-то далеко-далеко впереди. Стрелять в него мужчине не хотелось. До сих пор его не оставляла надежда получить новые знания. «Подожди!» — крикнул он во мрак леса, но услышал только монотонный танец капель по множеству листьев. «Прошу! Давай поговорим! Я не хочу быть тебе врагом!» Дождь. Дождь. С раскатом грома Лавуа выбрался из тенистой армии старых и мрачных деревьев, плотно соседствующих друг с другом. Он оказался на вершине глубокого оврага с крутыми, обрывистыми склонами, вздутыми от пересыщения водой. Вниз посмотреть он не решился, подходить было слишком опасно, зато ливень стих. Густые мутные облака явили идеальный лунный диск, осветивший местность вокруг. «Наконец-то! Хоть что-то видно!» — с облегчением выдохнул Грейсон. От преследуемого парня и след простыл, а сам он оказался где-то очень-очень далеко от дороги и машины. Природа повсюду оживала недоверчиво и неспешно. Где-то вопрошающе квакнула лягушка. Спустя несколько секунд из другой стороны ей вторила другая. Неподалеку явно был водоем. «Этот тип хорошо знает местность», — рассуждал детектив. Уныние завладевало им вопреки всем волевым сопротивлениям. Он так старался его найти, нашел и потерял. Он мог уйти куда угодно. Если я сейчас отправлюсь его искать, то, скорее всего, еще сильнее заблужусь. Может, вляпаюсь в болото. Вон как разорались его обитатели. Я не могу поверить, я был так близок. Я прикоснулся к нему, к человеку из скрытого города, из настоящего города. Парень такой же, как я, абсолютно обычный, не сверхсильный, не сверхбыстрый, не сверхумный. Он такой же. Но то, что он умеет, делает неузаурядного особенным. Чем же он обратил на себя внимание той силы, сомневаюсь, что чем-то таким, чем не смог бы я. Эта сила не вымысел, это не мистика. Не религиозный идол, а нечто физическое, способное оценивать. Я уверен, оно как организм. Оно существует, мыслит, питается. Возможно, сущность пришла извне на нашу планету? Черт, Грейсон, ты еще про и летающие тарелки не рассуждал. Мужчина усмехнулся своим мыслям. Он расслабился и, почесав кожу у горловины рубашки, обернулся назад, в угрожающую темноту старой чащи. «Он так просто от меня не отделается. Завтра по-светлому». «Вернусь сюда с лопатой. Нужно подкопать гребаный камень и сдвинуть его. Чую мы снова с ним встретимся. На этом же месте. Кто знает, быть может завтра у него будет более общительное настроение. А сейчас мне надо бы в больницу заштопаться». Нечто врезалось ему в бок, как раз под таким неудачным углом, чтобы нагрузка упала на пробитую ногу. Колено предательски подкосилось и лаву ошатнулся в сторону, на самый край врага. Оползень себя ждать не заставил. Мягкая набухшая почва тут же посыпалась вниз, захватив с собой ошарашенного детектива. Он пытался ухватиться хоть за какие-нибудь коренья или торчащие стебли, но их попросту не было. Глотая землю, мужчина скатился вниз, в мелкий грязный ручей с каменистым дном. Булыжники разных размеров и форм возвышались над стремящейся водой повсюду, и об один из них Грейсону не повезло приземлиться виском. Как бы не хотелось ему воспротивиться меркнущему свету и слабости, вмиг охватившему тело, забвение наступало неотвратимо. Одной только воли оказалось недостаточно, чтобы победить физиологию. «Как же хрупок человек!» С глубоким сожалением подумал Лаву и растворился в восторжествовавшей тьме. Некоторое время Скелл все еще стоял в шаге от оврага, глядя на неподвижное тело детектива внизу. Ему было плевать, жив он или мертв. Даже если жив... Это ненадолго. Крощик доделает свое дело. Утратив власть над Леоном, голод его наверняка возрос. Рубашка уже начала высасывать эмоциональные силы. Черноглазый заметил это по вплоть ткани воротника. После эмоциональных еще быстрее поглотятся жизненные. Оставалось всего несколько часов. Накинув капюшон на голову, Скел вытер кровь, стекающую из носа, и отправился обратно, к камню.